Глава девятнадцатая. Схрон рыжего леса. Самая северная территория зоны из доступных встретила сталкеров именно так, как и всех остальных, мрачным и унылым пейзажем. Команда вышла на сгибающуюся дорогу, по правую сторону, от которой возвышались неприступные скалы, а по левую находился мертвый лес, с неестественно ржавыми разводами листвы на деревьях. Не было видно ни единого зеленого листка, равно как и любого. который хотя бы внешне напоминал часть естественной природы. Казалось, острые края и могли посоперничать режущими качествами с лучшими бритвами, и это было недалеко от истины. Скоро команда поравнялась с поднятым шлагбаумом, находящимся возле КПП. «Везде одно и то же», — сказал Орех, — «заводы, шлагбаумы, какие-нибудь постройки». «На развитие было потрачено довольно много сил», — сказал Борнон, поглядывая на Марка. «Люди работали с радостью, строили на совесть, но получилось, как всегда». «Марк, что у нас на повестке дня?» «Если тебе заслону, то лучше выйти к нему по дороге». Марк покачал головой. «Не совсем так», — сказал он. «Мне пока что нужно в другое место». о чем ты?» — спросил Борланд. «Мы же везде побывали». Команда остановилась возле КСБПП, и Марк повернулся лицом к спутникам. «Думаю, вы хотели бы знать, зачем мы посещали подземелья», — сказал сталкер. Борланд присвистнул. нежели я дожил до момента истины?» — произнес он. Мы все внимательно слушаем. «Не думайте, что я буду сильно вдаваться в детали», – произнес Марк. «Потому что я в них вообще не буду вдаваться. Если коротко, то мне не доставляло всего лишь одного фрагмента информации». Сталкеры внимательно слушали. «А именно», – продолжал Марк, – «мне нужны были данные о расположении тайника в Рыжем лесу». «Что за тайник?» – спросил Орех. «Там находится то, что способно влиять на энергетическую оболочку, которую вы называете заслоном». — Оружие? — спросил сенатор. — Вроде того, — усмехнулся Марк. — Скажем, это за свою историю разбивало множество сердец. — Ты не можешь прямо сказать? — спросил Борлон недоверчиво. — Я лучше покажу, — ответил Марк. — За мной. Он свернул с дороги и направился в дебри леса. — Нас, подожди! — окликнул его Борлон, тоже трогаясь с места. — Чей это схрон? Кто его сделал? Изнутри КПП послушался стук.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 «Думаю, ни одного меня чувство дежавю. Я поставлю сам пиво, если там снова кажется тоже рыло», – пообещал Борланд. Одиночным выстрелом Марк сбил замок. Сенатор подошел к двери и толкнул ее от себя. Сталкеры не смогли сдержать короткого приступа хохота, глядя на растерянное лицо находящегося внутри человека с длинными светлыми волосами. «Выходи», – пропоручал Борланд, опустив оружие. С вечно испуганным лицом эльф вышел из будки. «Здравствуйте!» — сказала он. «Тебе тоже привет!» — поздоровался Марк. «Как ты тут оказался?» «Шел по артефакты с напарником!» — ответила Эли, смещённо улыбаясь. «Вышел из тёмной долины через час после вас. В баре встретил одного знакомого, решили выйти на промысел. Но он обманул меня и запер здесь, пока не найдут монолитовцы». «А нашли мы!» — сказал Орех. «Да, спасибо. Я затаился, когда услышал голоса, и затем понял, что это вы. А вы что тут делаете?» «По своим делам», — ответил Марк. «К югу отсюда чисто, можешь идти». «Спасибо, я...» Элиф запнулся. «А можно мне с вами?» «Я не могу вернуться с пустыми руками. автомат они это все добро у напарника осталось. В зоне я много кому должен. Мне нельзя назад». Борлан помолчал. Старый долг, грузом висящий на его шее, требовал возмещения. Он глянул на Марка и встретил понимающий взгляд. «Хорошо», — сказал Борлан, фотоскавая вольтер. «Хорошо». протягивая его обраданному эльфу рукоя... рукояткой вперед. «Мы тут, надеюсь, ненадолго. Если что полезное отыщешь до заслона, все твое». «Спасибо», — снова сказал эльф, разглядывая пистолет и становясь замыкающим в общей цепочке. «Это не помешает планам», — шепнул Борланд Марку, который возобновил путешествие вглубь леса. «Помешает ли нам человек, который, с которым мы прошли тоннель в агропроме? Нет, не думаю». «Он не может помешать. Да и планов, по сути, больше не осталось». «Ты так и не сказал мне о схроне, чей он?» «Чтобы постичь все детали, мне нужно видеть сам тайник», сказал Марк, огибая темно-коричневый ствол дерева, которое было больше похоже на огромный тропический куст, закопанный корнем вверх. Борланд вызвал в памяти содержание обоих документов, найденных Марком ранее. Ничего похожего на координаты тайника он не припоминал. «Хотел бы я постичь ход твоих мыслей», сказал он. «Он прост», послышался ответ Марка. Но не каждого заинтересует. А я всегда хотел стать эрудитом. Тогда объясни, почему здесь такая необычная растительность? Борланд осторожно уклонился от острова, горизонтально расположенного облупившегося листка, и ответил. Что тут объяснять? Зона. Я могу дать тебе аналогичное объяснение, сказал Марк, не оглядываясь. Я здесь именно потому, что существует зона. Не говори мне, что это твое призвание. Зона.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 «То, что я нахожусь здесь, уже порождено оптимизмом», сказал Марк, «необъяснимым и нелогичным, держащимся на слабой надежде оптимизма». Сталкер подошел к вертолету. туго набитый рюкзак с упакованным защитным костюмом упал на землю. Прокатился пару метров и замер. Прислонившись к покореженной карель-ковине, рядом легла винтовка G36. «Это оно и есть?» спросил Бурлот. «Да», сказал Марк, становясь на колени и вытаскивая клинок из ножен на левом бокове. Воткнув его в землю перед вертолетом, сталкер заметил, что нож входит только до половины лезвия. Едва заметная улыбка скользнула по его лицу, Марк начал копать, отбрасывая в стороны комья земли. Борланд, сенатор, орех и эльф стояли рядом, не делая попыток помочь или помешать Марку. Все понимали, что это личное дело организатора путешествия. Орех чувствовал внутренний душевный подъем, глядя как его кумир в натуральном смысле слова докапывается до и не видел в этом ничего зазорного. Борланд подумал было о том, как в Зоне относятся к присвоению чужих схронов, но в порядке исключения оставил эти суждения при себе. Сенатор, гордо подняв голову, смотрел в сторону, словно следя за реакцией Зоны на вмешательство в ее секреты. Темный купол терялся в высоком небе, никак не реагируя на команду сталкеров, добравшихся с такими решениями до его подножья, чтобы бросить ему вызов. Эльф смотрел на действия Марка с нескрываемым удивлением, Он не опустил выгодного момента, чтобы перекурить, и сейчас дымил сигаретой, делая глуб глубокие затяжки. Наконец Марк закончил копать и встал прямо, глядя на что-то, лежащее перед ним. «Думаю, вам это будет интересно», – сказал он, вытирая руки. Команда подошла поближе. Первым дар вечи – апрел порван. Присев на корточке рядом с открытым ящиком, закопанным в землю, он смотрел на его содержимое, дергая себя за ухо. — Похоже, тебя накололи, — предположило. — Нет, — ответил Марк, — это именно то, что нужно. В тайнике лежала гитара. Орех смотрел на музыкальный инструмент во все глаза, он никогда раньше не видел таких гитар. Те, которые были в зоне, являлись древними кусками дерева, но находящийся в ящике экземпляр был во много раз лучше их, вместе взятых. На этом познания ореха с трудных инструментом исчерпывались, Он не знал, что данная гитара была произведением искусства, потрясающим шедевром ручной работы. Марк бережно вытащил гитару и оглядел со всех сторон. «Чудесно!» – прошептал он. Под молчание команды он провел пальцами вдоль нейлоновых струн, проверяя на прочность и качество. «Это то, зачем мы шли?» – спросил Борланд. «Или я что-то не понимаю?» Марк его не слышал. Положив гитару на колено, Он быстро настроил ее, подтягивая колки. «Короче, Орех, э, дуй в лес, нарви кропу и приволоки пару фазанов пожирнее», – распорядился Борланд. «Сенатор, снимая плащ будет э, вместо покрывала. Эльф тем временем наколит дров, а я разведу костер». «Твое недоумение вполне понятно», – сказал Марк. «Но это должно помочь нам в завершении последнего этапа операции». «Достаточно. Если ты сейчас скажешь, что намерен бить гитары по куполу, я тебе поверю». «Ты сам все увидишь», — произнес Марк. «Лучше прикрой будь до заслона, все это закончится через сотню метров». Не выпуская гитару из рук, Марк с трудом поднял рюкзак и винтовку. Он уверенно направился вниз по холму, через рыжий лес. Борлон пошел за ним, стараясь не смотреть никому в глаза, затем быстро обогнал Марка, идя впереди него. Первый в команде ни в коем случае не должен идти без оружия, а зрелище цепочки сталкеров, в голове которые шагает человек с гитарой, способно сорвать крышу даже у самых прожженных ветеранов зоны, вероятно, встречи с которыми не исключалась. Через несколько минут группа вышла из леса. Развернувшаяся перед ними панорама впечатляла. Борланд находился у заслона уже в шестой раз, но понимал, что никогда не привыкнет к эпическому зрелищу.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 Точнее, подсчитать спутник по не... под необъяснимым причинам отказывался. Один раз он уже сломался, когда долго разглядывал Заслон своими сверхсовременными линзами. Борлон всегда считал, что это обычная легенда Зоны. Но когда оказывался у Заслона лично, был готов верить во все подряд. Магический купол являлся слишком сильным аргументом, чтобы и дальше оставаться скептиком в своих взглядах, взглядах на устройство мира. Орех, который впервые видел заслон, обалдел разглядывал его с открытым ртом. Он знал, что уже повидал столько, что больше этого может они увидеть за всю жизнь, или по крайней мере за все то время, что проведет в зоне. Сенатор и эльф не проявили обширных эмоций. Первый в традиционной мере прикрыл глаза, второй безучастно осмотрел стену, снова закуривая. Марк разглядывал заслон не больше минуты. Перехватив инструмент, сталкер осторожно сел на собственный рюкзак. Левую ногу он вытянул немного вперед, положил на нее гитару, и его пальцы извлекли первые музыкальные звуки, которые слышала таинственная завеса зоны. Сразу же среди сталкеров воцарилось благоговейное молчание. Даже человек, которому в детстве на ухо наступил контролёр с первых нот понял бы, что Марк играл профессионально. Его мелодия была больше похожа на этюд с изредка всплывающим мотивом, Монотонный перебор одних и тех же струн разительно отличался от звуков, которые приходилось выслушивать в этой печальной земле за многие годы. Сталки расстояли в один ряд вокруг Марка, поддавшись магии музыки и глядя перед собой. На их глазах заслон начал меняться. Волны дыма на поверхности купола несколько замедлили свое движение, затем поменяли направление. Сталкиваясь, темно-сирая изгудки необыкновенной материи, начали закручиваться в небольшие фонтаны из-за Цвет сменился на светло-серый, и все изменения постепенно стали передаваться всему куполу, расстилаясь перед сталкерами увеличивающимся пятном. Через минуту вся видимая часть заслона превратилась в буйствующую феерию светлого дыма, который реагировал на звуки гитары мириадами колебаний, слившихся в общий танец. Купол слегка изогнулся и стал рассеиваться на множество дымчатых формаций. которые начали стягиваться в одно большое облако. За несколько секунд заслон исчез, открыв перед сталкерами остаток рыжего леса и дальнейший путь на север. Но сталкеры замечали лишь гигантское облако перед собой, которое в высоту было не менее нескольких сотен метров. Преобразовавшись в другую форму, оно начало изгибаться в такт музыки. Эльф упал на спину, в страхе глядя на огромную дымчатую фигуру, вышедшей из моря неба.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 Возникли на Земле хоть сотни новых зон. Теперь он был полностью спокоен. Никто и ничто не смогло бы убедить его в том, что природа способна послать испытания, перед которыми может согнуться человек. То, свидетелем чего он стал, доказало его веру, что можно бросить вызов всему. Теперь эта вера стала точным знанием. Он чувствовал, как его психология меняется, и внутренне наблюдал за этим процессом. Все предыдущие испытания стоили того, чтобы быть здесь, здесь и сейчас. Марк снова посмотрел на долину. «Припять», — сказал он. «Там, впереди. Город отчаяния». «А за ним Чернобыль», — добавил сенатор, изучая каждый объект на горизонте Орехи и эльф подошли к ним. С того места, где они стояли, было видно и город без каких-либо признаков жизни и атомную электростанцию. На пути чувствовалось наличие чего-то невероятно опасного и зловещего, атмосфера словно была пропитана чужеродным присутствием. Это была зона такая, какой она стремилась сохранить себя, властвуя над мертвым городом, сокрывшись от людей под непроходимым колпаком, оберегая свои секреты с помощью самых страшных ловушек. Борлон как никогда раньше почувствовал себя сталкером до мозга костей. Его тянуло туда, вперед, к нехоженным дорогам. Он сразу вспомнил, что облако должно было быть видно с самых южных пространств э, зоны и что сюда, быть может, уже летят военные вертолеты. Затем он догадался, что этого быть не может. Первоначально военные проведут разведку с помощью сталкеров или, как вариант, забросят боевой отряд монолитовцев. Но это уже маловероятно. В любом случае, у них есть не менее часа, а то и суток, прежде чем кто-то в организованном порядке отважится совершить борсок в Припять. Как бы то ни было спешить все равно не следовало чуть углубиться в новую зону конечно стоило но не надо но недалеко полноценную экспедицию можно было совершить позже после качественного отдыха от всех последних лишений с новым оружием и снаряжением кто-нибудь идет туда спросил марк сейчас нет ответил боров глядя вперед а когда ты торопишься давайте просто посидим попросил орек севшим голосом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 Пять минут спустя Марк, Орех и Эльф сидели в кругу, вскрыв две банки с едой и принявшись за поглощение пищи, изредка поглядывая на север. Сенатор находился чуть подаль, безмолвно впившись взглядом в сторону ЧАЭС. Сидящий метров десяти Борланд оккупировал гитару Марка и наигрывал какой-то сталкерский трэш из местного фольклора. Играть на нейлоновых струнах было не очень удобно, но каждому своё. Мысли в его голове сменяли одну другую со скоростью поезда, и общий вывод все не приходил. Сказав собеседникам что-то смешное, Эльф поднялся и подошел к Борланд. «Ты как?» – спросил Борланд обеспокоенно. «Нормально», – махнул головой Эльф, рядом и не упуская сигарету из зубов. Не похоже было, чтобы он за все время в зоне провел хотя бы час без курения. «Я тебя того не сильно?» – произнес Борланд. Элев понял и только отмахнулся Пустое, сказал он непринужденно. Со мной это не в первый раз. Но никто, не, но никто не давал мне за это блок сигарет. Я бы даже сказал, оно того стоило. Последние слова он произнес с довольной интонацией, выпуская дым. Орланд кивнул и вставился на припец. Я видел, как хоронили твоих друзей, сказал Элев. У Орланды кольнуло внутри, и он помрачнел. Он. — Долгов-то закопали их у старой мельницы, — продолжал сталкер. Патроны этих ныря обогребли рядом, вместе четырьмя людьми клана, отдельно от сил мародеров. Борланд ничего не ответил, лишь постукивало пальцами по корпусу гитары. — Вы сняли заслон, — сказал эльф, прикуривая новую сигарету до конька старой. — Я впечатлен. Никогда не видел ничего подобного. — Странно, что вы не сделали этого раньше. — А когда раньше? — спросил Борланд, дернув струну. «Когда шли, так и сделали?» «Ну, не мне решать, конечно», — предположили. «Но если бы я знал, как прорваться через заслон и мог это сделать, то не стал бы терять времени. Не знаю, что может быть важнее этого». «Мы не знали», — ответил Лобворон. «Марк понял, это только недавно». «Как же недавно, если это его собственная гитара?» Лобворон, в смысл последних слов, опустил голову и уставился на красивый инструмент. Внезапно у него пересохало в горле. «Что ты сказал?» – спросил он. «Что?» – не понял Эльф. «Я говорю, что не понимаю, зачем устраивать схрон с гитарой в Рыжем лесу и потом где-то бродить целую неделю. Но это же не тайник Марка, он никогда тут не был, я за это ручаюсь». «Не был», – согласился Эльф. «Это схрон устроили по его приказу». Борланд попробовал воспринять эти слова спокойно, но не сумел. Его мысли окончательно разбежались по задворкам сознания, оставив лишь тупое чувство полного непонимания ситуации. «Эй, тебе нехорошо?» – спросил эльф. Борланд мотнул головой. «Все в порядке», – сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Откуда тебе известно про схрон?» «Откуда известно мне?» «Да это кому только неизвестно. Половина бара тебе подтвердит, что на прошлой неделе с кордона на север прошло двое волков из клана Грех с гитарой на плече».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 Эльф снова поднялся, выбрасывая курок. «Ты вообще!» — сказал он, что, выжимая плечами. «Почему бы тебе не спросить у него самого?» Сталкер вернулся к Марку и Ореху. Борланд, находясь в полном смятении, оглядывал горизонт в поисках хоть каких-то подсказок, должных разъяснить, что к чему. Встретившись взглядом сенатором, он прочитал в его глазах суровое внимание. Встав на ноги, Борланд посмотрел на Марка, который с помощью ореха снова пристраивал рюкзак на плечи. Сталкеры прошли мимо него. «Мы идем в Припять», — сказал Марк. «Ты с нами?» Не ожидая ответа, Марк уверенно зашагал на север. Борланд, чувствуя себя как человек после жестокого розыгрыша, молча смотрел ему вслед. Сенатор тоже поднялся и стоял на месте в ожидании действий Борланда. «С тобой?» — тихо спросил Борланд.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 разбитый вертолет грустно махнул ему на прощание с лопастью винта, слегка покачнувшегося под действием порыва радиоактивного ветра сонной.